Федорович хотел удивить всех. На мишуру и медную фальшь, на реквизит, декорации и машинерию ассигновалось более двух с половиной тысяч рублей. Оркестр был составлен отборный, а кроме того, в числе первых скрипок играл сам великий князь. Партию индийского царя Пора исполнял друг Дмитрия Максим Березовский. Так же, как и одну из главных ролей Иркана, князя скифского, любовника Тамиры в другой опере «Узнанная семирамида», поставленный в Ранниенбауме на следующий, 1760 год. Обе роли достались Березовскому трагически. Погибает пор в борьбе с Александром Македонским. Неудачу преследует Иркана, которому не улыбнулась фортуна в любви. В обеих операх Березовский был единственным русским солистом. Петр Федорович крайне любил итальянских примадонн. Они исполняли все мужские партии, ибо на кастратов, требовавших баснословных гонораров, денег у наследника пока не хватало. Узнанную Семирамиду написал не так давно прибывший из Италии маэстро Винченцо Монфреддини. А Райя сразу же после Александра в Индии уехал из России, правда, как оказалось позднее, не насовсем. Монфреддини Семирамидой открывал новую страницу в жизни окружения Петра Федоровича. Тот сделал итальянца руководителем всей своей музыки. Тогда еще трудно было предположить, что малоизвестный молодой композитор займет в ближайший год место первого придворного капельмейстера. Однако время брало свое. Болезнь Елизаветы Петровны прогрессировала. Музыкальная жизнь петербургского двора поутихла, всяческие увеселения почти прекратились. В июле 1761 года новый истерический приступ, сопровождавшийся продолжительными конвульсиями, дал понять всем окружавшим императрицу, что ее дни сочтены. 25 декабря того же года в возрасте 53 лет Елизавета скончалась, «Наконец-то у нас император!» – воскликнул некто из придворных, узнав эту весть. Петр Федорович, по восшествии на престол, получив титул императора Петра III, объявил траур на целый год. По всему случаю при дворе не должна была исполняться никакая развлекательная музыка. Оперы прекратились. На духовное пение, однако, распоряжение не распространялось. А, следовательно, жизнь придворного хора продолжалась своим чередом. Так как и прежде, Дмитрию приходилось участвовать в размеренном распорядке еженедельных служб, петь всевозможные хоровые и сольные партии. Винченцо Манфредини произвели в первые придворные капельмейстеры, и Пётр III сделал ему ответственнейший заказ сочинить репвием по покойной императрице. Манфредини приступил к выполнению заказа сорвением, Контакты его с придворным хором к тому времени не наладились, да и сам император особого расположения к хору не имел. Притом реквием итальянский маэстро сочинил по западному образцу для четырех солистов в сопровождении оркестра. Полный состав инструменталистов придворного хора репетировал его сочинение в течение месяца. Не исключено, что в этом оркестре играл и Бортнянский. Исполнение реквиема происходило в Петербургской церкви францисканцев в феврале 1762 года. Сооружен был траурный помост, и театральный художник Градицци вместе с театральным машинистом Бригонци преуспели в траурном оформлении помещения. Реквием пели итальянцы. Бас, правда, был немец. По мнению современника, музыка была такой сильной и привлекательной, что если бы она продолжалась и четыре часа, то слушатели и тогда бы не нашли ее скучной. Император сам слушал внимательно от начала и до конца. Исполнение сочинения Манфредини, вот и все музыкальные события полугодичного правления императора-музыканта, не считая, правда, еще одного, которое невольно станет одной из последних капель, переполнявших чашу терпения императрицы Екатерины Алексеевны и побудившей ее к решительным действиям.